«Экстраглава» от автора. К основному сюжету события не относятся и упоминаться в нем не будут. Чувства героев, их поведение и секреты остаются прежними. Владыки тьмы – нужны персики. В тот день Аздом и его жители изнывали от тьмы. Энергия градоправителя казалась неконтролируемой. Она то покрывалась иглами, то становилась мягкой, как шелк, и никто не знал, в чем причина. В замке сладострастия страдали все, кроме Люциана, которого тьма даже в миг буйства обходила стороной, и Хаски, который прикладывал достаточно божественных сил, чтобы защититься. «Вам нельзя к нему!» Бог обмана остановил Люциана в коридоре замка. Когда случился всплеск тьмы, Тот сразу рванул искать Кая и первым делом направился в его покое. «Он для меня не опасен». Люциан попытался обойти Хаски, но тот шагнул влево вместе с ним и снова преградил путь. «Он может быть не в себе». Намекаете, что он может попытаться напасть на меня». «Или нечто похуже». «Что, например?» — подумал Люциан, но вслух сказал другое. «Даже если он проявит агрессию...» «Я смогу защититься». Он показал серебряный наруч на правой руке, намекая, что вооружен. Хаски лишь покачал головой в ответ. «Я все равно не могу вас пропустить. Если он что-то вытворит, и это навредит вам, меня первым обратят в пыль, а потом и всех остальных, кто здесь находится». Лицо Люциана омрачилось. Он скрестил руки на груди и из подлобья посмотрел на Хаски, который был на треть головы выше него. Спорить с богом обмана казалось бессмысленным, но опасения Хаски были ему понятны. Учитывая характер Кая и его безумие, что-то и вправду могло случиться. Люцан все-таки оставил попытки прорваться в чужие покои и решил оказать поддержку иначе, для начала прояснив ситуацию. Почему он впал в неистовство? Баланс нарушился, тьмы стало больше, и это сказалось на нем. Без светлого начала хранить равновесие сложно, поэтому он иногда впадает в такое состояние. Почему тьмы стало больше? Хаски повел плечом и, словно озвучивал мысли вслух, ответил. Возможно, где-то родились новые твари, или, может быть, старые съели заклинателей светлого пути, или новый могущественный демон родился. В общем, что-то из этого повлияло на баланс. И как долго Кай будет сидеть в заперти, пока его тьма бесконтрольно мучает жителей? Около недели. Недели? Люцан открыл глаза так широко, как только мог. Он же здесь всех истерзает. Демоны бессмертны и очень крепки. Хаски махнул рукой. Эта тьма пытала их не раз. Перетерпят. Это же кошмарно. Люцан опустил взгляд и потер подушечкой пальца точку между бровей. Нужно как-то остановить его буйство. Сомневаюсь, что мы поможем Каю быстрее стабилизировать баланс. Начал размышлять вслух он. Но ведь можно как-то успокоить его? Если сознание обретет гармонию, то и тьма прекратит проявлять агрессию, верно? Люцан с надеждой посмотрел на бога обмана. Хаски задумался, уставившись на потолок. Он шевелил языком во рту, словно перекатывал из стороны в сторону неозвученные слова. Бог обмана тяжело выдохнул и скрестил руки на груди, подражая позе Люциана. Хаски молчал, заставляя собеседника слушать вопли страдающих от тьмы демонов, находящихся в стенах замка и за его пределами, а через минуту сказал. «Думаю, есть один способ успокоить Киая». Нужно дать ему сок из плодов нежного персикового дерева. Оно растет в саду на южной стороне замка. К сожалению, я не могу вас сопроводить. Мне надо оставаться здесь и следить, чтобы Кея не покинул комнату и к нему никто не вошел. Я понял. Люциан кивнул. Я сам соберу персики. Когда приду в южную часть сада, сразу найду нужное дерево. Сразу. Там настоящая роща. Часть персиков уже созрела. Некоторые цветут, поскольку каждое дерево самостоятельно решает, когда давать плоды. У половины будут розовые цветочные кроны. По ним и ориентируйтесь». «Хорошо». Люциан медлить не стал и сразу развернулся, чтобы уйти. «И владыка луны!» — окликнул его Хаски. «Это нежное персиковое дерево, так что сорвать плоды, просто сдернув с ветвей не получится». «Будьте ласковы, только тогда удастся его заполучить». Люцан не понял, что имеет в виду Хаски, точнее, не смог этого представить. Он лишь коротко кивнул в ответ на рекомендацию и ушел прочь. Территория замка сладострастия впечатляла. Выйдя через главные двери, Люцан спустился по длинной лестнице, которая заканчивалась прямо у входа в огромный сад. Там он ступил на выложенную галькой дорожку, виляющую между деревьями и кустарниками, как ручей меж камней. Единственным ориентиром были цветущие розовые кроны персиковых деревьев, которых он пока не наблюдал. Люциан внимательно всматривался в густую зелень, но быстро поняв, что глаза ему не помощники, усилил обоняние и окунулся в переплетение ароматов свежей травы, листвы, цветов и зреющих плодов. Он даже остановился, чтобы сосредоточиться и выделить что-то одно, потому что разобраться было непросто. Потратив не меньше минуты, Люцан наконец-то уцепился за сладковатый запах фрукта и быстро сошел с тропы, направившись вдоль высокой стены, которая огораживала территорию замка. В саду было прохладно. Стеклянная трава укутывала землю, как полупрозрачное покрывало и почти беззвучно прогибалась под подошвой сапог, а потом снова поднималась, стоило только Люциану отойти. Небо над Аздамом было затянуто темно-синими тучами, сквозь которые пробивалось яркое теплое солнце. Его лучи играли на зеленых кронах, но проскользнуть через них не могли и лишь пятнами озаряли землю. Поразительно, как в городе, полном удушающей темной энергии бушующей сейчас, Столько растений чувствовали себя комфортно. Ничто не увидало, не сбрасывало листву, не клонило бутоны к земле. Казалось, одна только природа не реагировала на магию или, как минимум, от нее не страдала. За некоторым исключением. Следуя за тонкой нитью сладкого запаха, Люцан осторожно огибал цветочные кустарники и клумбы, пока не подошел к десятку деревьев с розовыми цветами и к пятерке с круглыми персиками. Надеюсь, это и впрямь облегчит состояние Кая. Он остановился под одним из деревьев. К затее напоить владыку тьмы персиковым соком, Люцан относился весьма скептично и даже подумывал о том, что с лукавил, лишь бы выпроводить его из замка. Однако раньше бог обмана, казалось бы, не лгал, и Люциан быстро отмел недоверие, хотя сомнения в целительных свойствах персиков остались. Дотянувшись до плода на нижней ветке, он сорвал его, разлучив с родителем. Не успел Люци рассмотреть персик, как тот с тихим писком сдулся, словно из него разом выкачали весь сок. «Что за демонщина?» — подумал он со вселенским недоумением, глядя на оставшуюся в руке розоватую кожицу. Люцан выбросил ее в траву и сорвал еще один персик, но все повторилось вновь. Владыка Луны свел темные брови на переносице и поджал губы. «Может, до нижних ветвей добралась тьма, и поэтому такая реакция?» — размышлял он, чувствуя, как энергия Кая все еще бушует вокруг и стелится по земле. Люциан запрокинул голову, выискивая жертву повыше. Он выбрал подходящий плод, перенаправил духовную силу в стопы и подпрыгнул, бесшумно оторвавшись от земли. Тонкая кисть потянулась к персику, а длинные пальцы мягко обхватили плод. Люцан спустился на землю вместе с фруктом, который запищал так же, как собратья, и сдулся. «Бларк!» — прорычал он и отбросил кожицу в сторону с характерным шлепком. «Что я делаю не так?» Люцан снова запрокинул голову. Выбрал очередной персик, подпрыгнул, сорвал и выкинул шкурку. Он повторил свои действия еще несколько раз. Даже сменил дерево, но персики вели себя одинаково. Он пытался собрать их так долго, что даже Тюмакая успела успокоиться, а крики демонов вдалеке стихнуть. Стоя под деревом, уперев руки в бедра, Люциан устало вздохнул и начал размышлять — «Как же ему завоевать злосчастные плоды?» «Это нежное персиковое дерево, так что сорвать плоды просто сдернув с ветви не получится. Будьте ласковы», — повторил он про себя слова Хаски. «И что это значит?» Люцан искренне недоумевал, как можно быть ласковым с фруктом. Благо ему тут же ответили. «Ты ведешь себя с ними неправильно». Раздался бархатистый голос позади. Демон подхватил Люциана на одной руку и приподнял, чтобы тот оказался ближе к одной из ветвей. Медленно обхвати Персик ладонью поглаживая. Извинись перед ним за то, что разлучаешь с родителем, похвали красоту, а потом прокрути его на плодоножке и осторожно сними, стараясь не издать ни звука. Если будешь искренен. «Нежен и аккуратен, персик простит тебе дерзость в отношении него». Люцан опустил подбородок, осуждающий, глядя на Кая сверху вниз. «Ты же буйствуешь, почему не в постели?» Строго спросил он, тем временем беспокойно думая о Хаске, который явно не позволил бы владыке тьмы покинуть покои в такое время. «Не мог не помочь своему целителю» который в одиночку будет добывать лекарства так долго, что, вися дым, успеет умереть. Кай усмехнулся. «Поспеши. Я скоро вновь потеряю контроль», сообщил он, глядя прямо ему в глаза. Люциан потерял дар речи, увидев тьму, целиком заполнившую чужие очи. Две беспросветные бездны утягивали его на дно, как коварный омут. На поверхности не было ничего, хотя в их глубинах, казалось бы, таилось столь многое. Глаза демона пугали из-за полностью черных склер, радужек и зрачков, сливавшихся в единое ничто, но оторваться от них было сложно. Люцан с трудом перевел взгляд на увешанную персиками ветвь. Он протянул руку к фруктам, бурча под нос извинения, о которых ранее говорил Кай. Говорил тихо, сомневаясь, что поступает правильно, а не идет на поводу очередного демонического обмана. Он робко коснулся кончиками пальцев пушистой, нагретой солнцем кожицы и нежно погладил, прежде чем заключить персик в плен. Люциан начал медленно, без лишнего шума прокручивать плод, с плодоножкой, а затем предельно осторожно снял с дерева. Он опасался, что персик снова запищит и сдуется, но этого не случилось. Фрукт послушно остался лежать на ладони, не закатив истерик. «Дай его мне и сорви еще. Кай протянул руку и забрал плод. «Эй, я должен сделать тебе сок!» Возмутился Люциан, когда демон откусил огромный кусок, почти за раз проглотив персик. «Я могу выпить сок и в таком виде. Разницы не будет. Лучше поторопись и сорви еще. «А где, пожалуйста?» съязвил Люцан. «Пожалуйста». Кай мягко улыбнулся, и от вида этой улыбки затылок владыки луны приятно обожгло. Люцан сорвал следующий персик и сразу отдал темному принцу, который уже доел первый. Кай спокойно поддерживал его одной рукой, почти усадив себе на предплечье, а второй ловил персики. Он съел около шести плодов, прежде чем опустить своего лекаря на землю. «Вернемся в замок, пока я не впал в транс», — сказал Кай, растирая ладони между собой, чтобы избавиться от оставленного персиками сока. Он развернулся, шелестя полами черного шелкового халата, и в этот момент Люциан увидел, что принц пришел в сад Басым в одних лишь штанах и распахнутых одеждах. «Поддержи меня, персики уже действуют», — добавил Кай, закидывая руку на плечи поравнявшегося с ним Люциана. Люци едва не подавился воздухом, когда на него опустилась тяжелая рука, а потом навалилось и крепкое тело. Благо, он не был нежным цветком, поэтому не согнулся под весом Кая и плечи не опустил. Поддерживая демона за талию, Люциан помог тому лениво дойти до замка. «А где Хаски?» — спросил он возле комнаты Кая, оглядываясь на пустой коридор. «Он охранял тебя, когда я уходил». «Я его спровадил». Беззаботно отозвался принц и открыл дверь. «Зачем? Он защищал других от тебя и тебя от других». Он, «Он не пускал меня к тебе». С этими словами Кай переступил порог комнаты. Люциан вошел следом, пересекая границу магического барьера, отчего по его телу прокатились мурашки. «Меня он тоже к тебе не пускал, но это не повод прогонять его». «А ты рвался? Кай прищурился. Конечно. Люциан закрыл за ними дверь. Но Хаски был непреклонен. К тому же он объяснил неразумность затеи. И я согласился, что не смогу помочь таким образом. Если ты готов смириться с тем, что тебя не пускают к тому, кого хочешь видеть, то я нет. Отрешенно ответил Кай и с помощью Люцана опустился на кровать. Поэтому я его и выгнал. Ты выгнал его, потому что эгоист бросил Люциан и отошел к креслу, незаметно притаившемуся в углу. Ты мог навредить окружающим, поэтому за тобой присматривали. Встреча не всегда способна помочь, если бы я прорвался к тебе вместо того, чтобы пойти собирать персики. Даже богам неведомо, что тогда могло случиться. Я бы не навредил тебе. Отрезал Кай, понимая, куда клонит Люциан, а затем положил голову на мягкие подушки. Ты не можешь быть в этом уверен. Ты был в бреду. Люциан с невозмутимым видом взял книгу с полки, стоявшей возле кресла. Он собирался остаться здесь и следить за владыкой тьмы, расхаски прогнали. И даже в бреду. Пробормотал Кай, проваливаясь в транс, но продолжая спорить. Я бы не причинил тебе боль. Люциан из лобья посмотрел на демона, желая напомнить ему, что он не в себе но чужое сознание уже покинуло реальность и отправилось туда, где обитала тьма сего мира. Туда, где можно восстановить балансы, куда чужие слова не долетят. Поэтому Люциан не стал отвечать на эту самоуверенную фразу. Он выдохнул и откинулся на спинку кресла, опуская взгляд в книгу. С того момента, как Кай вкусил персики, тьма больше не буйствовала, а сейчас и вовсе мирно стелилась по полу словно туман. Демон пребывал в глубоком трансе и, казалось, был открыт для любого, кто пожелает занести над ним меч. Это удивило Люцана, который вдруг осознал свои возможности. Благо, у него и в мыслях не было вредить темному принцу. Потому он просто погрузился в книгу о любви, написанную около двух сотен лет назад. За чтением он даже не заметил, как наступил вечер. Кай лежал настолько безмолвно, что Люцан даже забеспокоился, не умер ли тот снова. Он встал с кресла и подошел осмотреть страдальца. Демон с бледной и слегка сероватой кожей походил на настоящего покойника. Его черные волосы, которые он обычно зачесывал назад, сейчас растрепались, и Люцан впервые увидел упавшую на лоб милую челку. Он осторожно убрал пряди указательным пальцем и подумал о том, что можно даже не пытаться определить в порядке ли Кай. Что бодрый, что спящий, принц неизменно походил на труп, удивительно приятный глазу, как бы извращенно это ни звучало. Когда в дверь постучали, Люцан вздрогнул. Он бросил обеспокоенный взгляд на Кая, о покое которого заботился, а потом посмотрел на дверь. Поскольку принц даже не пошевелился, Люцан развернулся и подошел к порогу. Открывать дверь он не боялся. Кто бы там ни находился, через возведенный каем барьер он не пройдет. «Ох, я так рад, что вы в порядке!» Хаски выглядел потрепанным, словно пережил длительную поездку. Он тяжело дышал и опирался ладонью о стену справа от двери. «Что с вами случилось?» Люцан осмотрел его измятые бордовые одежды. «Кей выбросил меня из Асдама на другую сторону света». «Что?» — глаза Люциана стали размером с блюдца. «Это так Кай его спровадил?» «Да, ему не пришлось по душе, что я не пропустил вас и не дал ему выйти наружу. Поэтому он не придумал ничего лучше, чем открыть брешь и вытолкнуть меня в другую часть мира. Я из пустыни полдня сюда добирался!» Хаски шумно выдохнул, отряхивая пыль с рукавов. «Как хорошо, что вы живы!» Я невероятно беспокоился. Не знал, что этот безумец может натворить. Продолжил он, смахивая песок с нижней части одежд, а потом выпрямился и посмотрел через чужое плечо на спящего в кровати демона. Судя по его энергии и виду, затея с персиками удалась? Да. С тех пор, как он их вкусил и ушел в транс, все спокойно. Хм. Хаски оглядел дверной проем и протянул руку но уперся ладонью в невидимую стену над порогом. «Вы поставили барьер?» Он посмотрел Люциану в глаза. «Нет, Кай». «Хм... Значит, иногда у него все-таки работают мозги, потому что раньше защиты не было. Вот только...» Хаски сделал шаг назад, в коридор. «Владыка Луны может выйти?» Он склонил голову к плечу. Люциан вскинул брови. О таком он даже не подумал. Это заклятие казалось ему односторонним, из тех, что не впускают без приглашения. Но что если... Он вытянул вперед ногу и почувствовал, как закругленный носок темно-серого сапога врезался в невидимую преграду. Он ахнул и уставился на хаски. «Да...» — протянул тот, поставив локоть на ладонь другой руки и задумчиво коснувшись пальцами губ. «Запер вас вместе с собой. Очень на него похоже. Видимо, он хочет, чтобы вы были ему нянькой». «Или сторожем». Люцан дернул уголком губ и, обернувшись, бросил осуждающий взгляд на неподвижного демона. Хаски небрежно пожал плечами. «Если хотите, могу сделать в барьере брешь, чтобы вы вышли». «Нет», — не подумав, ответил Люцан. Меня не затруднит остаться здесь и последить за его состоянием, пока он не очнется. В его покоях есть все необходимое. Но я бы хотел попросить вас прислать кого-то, кто будет приносить мне еду по утрам. Как думаете, барьер пропустит ее? Если Кей не идет, он не поставил запрет на еду. Хм, в любом случае, завтра утром проверим. С губ Хаски сорвался смешок. Он немного помолчал, разглядывая дверной проем и размышляя, а потом выдохнул. Я несколько опасаюсь оставлять вас одного. Однако, раз вы в порядке, а он крепко спит, не думаю, что от меня будет какой-нибудь толк. Его тьма хоть и не бушует, но все еще отравляет пространство. А ваш страж сидит в моем доме, где пока меня нет, не достает света. Ничего, если я пришлю одного из демонов, а сам позабочусь о другом госте дома. Если возникнут проблемы и потребуется моя помощь, демоны позовут меня». Да, конечно, поспешно ответил Люцан. Защитите Эреса, с беспокойством добавил он, позабыв о том, что его друг здесь и наверняка настрадался, пока Тимакая пребывала в буйстве. Попрощавшись с Хаски, Люцан вернулся в кресло и даже не стал обдумывать спешное решение запереть себя в чужих покоях примерно на неделю. Он знал лишь то, что должен оставаться рядом и следить, пока Кай находится в трансе. Взяв ранее отложенную книгу, Люцан продолжил углубляться в сюжет, где бог жизни стал другом богу смерти. Из-за этого у них обоих появилось немало проблем, поскольку бога смерти считали опасным и недостойным быть подле бога жизни. «Любопытно, есть ли у нас эти боги?» — задумался Люцан. Он никогда раньше не слышал о них. «Может быть, где-то для этих богов и возводились храмы, но точно не на территории пяти земель, о которых ему было известно». «А нужны ли этим богам храмы, если смерть и жизнь — это основа всего, без которой ничего не будет существовать, и она живет сама по себе без молитв и прихожан? Ровно как существует светлое и темное начало». Люциан закрыл книгу и расслабился в кресле, чтобы передохнуть. «Надо будет спросить у Кая, когда проснется». Но демон все не просыпался. Его тьма вела себя тихо. Кай же иногда беспокойно ворочался, что-то рычал, не открывая глаз и не приходя в сознание. Тогда Люциан садился рядом и успокаивал его, как ребенка, шепча ласковые слова и касаясь ладонью волос. Он не понимал, справляется ли Кай или нет, но сделать что-то еще просто не мог. Люцан уже начал тревожиться за чужую душу, и только Хаски помогал ему успокоиться. Он каждое утро приносил поднос еды и утверждал, что все налаживается, что баланс постепенно приходит в норму, как и владыка тьмы. Почему я не чувствую проблем в балансе? Спросил Люцан на четвертый день. Я ведь тоже владею духовной силой. Проблемы такого плана могут ощутить лишь бессмертные, пережившие пару-тройку столетий, а вы слишком юны для этого». Хаски передал Люцану под нос. «Точно не хотите выйти?» — лукаво спросил он. «Сидите здесь в заперти четыре дня, а из компаньонов только мертвец на кровати. Я бы умом тронулся». «Со мной все в порядке, не беспокойтесь». «Да?» — Хаски прищурился. «Как же вы спрашиваете дни в четырех стенах? Неужели Владыка Луны сутками медитирует, беря с ая?» Люциан снисходительно улыбнулся. «Я читаю. Здесь довольно много книг. Я рад, что у меня появилось свободное время, которое я могу посвятить чтению, хоть и не рад причине». «Вот, вот как!» Хаски хохотнул. «Что ж, это очень похоже на Владыку Луны». Кей как-то рассказывал, что вы любите книги. Люцан вскинул бровь. Они с Каем не так много общались, чтобы тот знал о его любви к чтению. А где вы спите? Бог обмана взглянул через чужое плечо в комнату, где из пригодного ложа для сна была только хозяйская кровать. Люцан обернулся, проследив за взглядом божества. Его уши покраснели, но выражение лица осталось бесстрастным. «Вместо сна я в основном медитирую», — ответил он, снова посмотрев на Хаски. «Вот как», — повторил бог обмана. «Это очень похоже на владыку Луны». Он отступил от порога и не приминул подтрунить. «Если что, зовите. Принесу вам новых книг». Хаски развернулся и кивнул полулежащий на Софе в коридоре демоницы которая так исполняла роль постового, а потом ушел. Люцан занес поднос с кушаньями в комнату и закрыл дверь, скрывая от любопытной демоницы вид на спящего градоправителя, которого она уже целиком облизала взглядом сиреневых глаз. Памятуя обо всех жадных до тьмы кая демонах, Люцан вздохнул и вернулся к столу для завтрака. Как и всегда, Еды Хаски принес так много, что все съесть не удастся, даже растянув на целый день. И хотя в прошлый раз Люцан просил сократить количество блюд, бог обмана оставался щедр и все равно приносил порцию на троих. Люцан любил уединение, поэтому очередной завтрак в тишине и практически в одиночестве не смутил его и не расстроил. Закончив с трапезой, он выставил за порог опустевшую посуду, которую позже заберет один из слуг и вернулся в кресло, чтобы продолжить чтение. Историю про бога смерти и бога жизни, окончившуюся разлукой, он прочитал за два дня, и сейчас приступил к новой. Это были труды путешественника, который исследовал крайние земли четырех кланов и записывал особенности местного быта. В крайние земли редко ступала нога заклинателя, они считались пограничными, соединяли лунные земли с темными глубинами, Темные глубины с ветряными землями, а ветряные земли с безымянными. На крайних землях прослеживалось сильное смешение культур, поскольку людям приходилось объединяться из-за того, что не доставало защиты заклинателей. И только клан Солнца, испокон веков, не менял культурных традиций, будучи единственным кланом, расположившимся на отдельном материке и занявшим его целиком. Он не имел крайних земель а добраться до него можно было только по большой воде. Люциан к ночи дочитал книгу, а на следующий день взял новую. К тому моменту, когда Кай проснулся, он осилил четыре книги за семь дней, ни в один из которых не испытывал скуки, скорее тревогу. Потому растерянный взгляд демона он встретил с искренне радостной улыбкой, отчего Кай растерялся еще больше. «Я умер». — спросил он, садясь. — Обычно ты так не улыбаешься. — Улыбаюсь, если есть причина. люцан поспешно поднялся с кресла и подошел ближе. — Как ты себя чувствуешь? — спросил он, присаживаясь на край кровати. Люци невольно взял чужое запястье, намереваясь прощупать пульс, но, поскольку того не было, неловко выпустил холодную руку из теплой ладони. С губ Кая сорвался смешок. Я в порядке. Отозвался он, но Люцан все равно осмотрел его с головы до пят. А баланс? И баланс тоже. Я восстановил равновесие. Можешь не беспокоиться. Кая глядел комнату и, заметив стопку книг возле кресла, в котором явно кто-то обосновался, спросил: Ты его вдруг осенило. О, я тебя запер! Люцан кивнул. «И ты был здесь все время?» Люцан снова кивнул. «Почему?» — насторожился Кай. Люциан уже хотел ответить, как раздался стук в дверь. «Думаю, это бог обмана принес еду». Он начал вставать, но Кай остановил его, схватив за запястье, и усадил обратно. Люцан недовольно зыркнул на него, а потом замер, осознав, что демон изучающе смотрит ему в глаза. «Он не одурманил меня?» Люцан дернул рукой в попытке освободиться. «Откуда знаешь?» — спросил Кай, так и не выпустив его. «Я верю ему». «Веришь Богу обмана?» «Именно. И, глядя мне в глаза, можешь сам убедиться в том, что он достоин доверия». Кай молчал, позволяя своей бездне воевать с чужим золотом. Наконец, он выпустил теплую руку и недовольно цокнул языком. Люцан поднялся и открыл дверь Хаски, который тут же заметил за его спиной рассевшегося на кровати демона. «Ты очухался!» Бог обмана чуть не подкинул под нос, поэтому Люцан поспешил забрать его и отнести на стол. Хаски попытался войти, но барьер снова помешал ему. «Эй! Сними защиту, раз пришел в себя!» — проворчал он демону. «Я еще не пришел в себя». Кай упал на подушки, и с болезненным видом приложил тыльную сторону ладони к албу. «Кажется, я снова впадаю в транс. Владыка Луны, будьте добры, закройте дверь. Мне нужны покой и уединение». Люциан, расставляя еду на столе, выпрямился и огляделся. Кинул торопливый взгляд сначала на Кая, а после на Бога обмана. «Владыка Луны, не закрывайте дверь!» Попросил Хаски, сверля кая алыми глазами. Хватит прикидываться больным и пусти лучшего друга на совместную трапезу. Между прочим, я твоего владыку Луны целую неделю подкармливал. Будь благодарен. Благодарю тебя, друг. Кай махнул рукой. А теперь уйди, чтобы глаза мои твою красноту не видели. Красоту ты хотел сказать! Если бы хотел,. «Кто сказал?» Хаски оскорбленно ахнул. Он снял с руки увесистый золотой перстень и бросил во владыку тьмы. Хай поймал кольцо на лету и фыркнул. «Я не выйду за тебя. Пади прочь». Хаски возмущенно рыкнул. Звук был тихим, нечеловеческим и напоминал рык огромного чешуйчатого чудища которая обитала в пещере и жаждала получить свое, но не могло. Люцан бы сказал, что рычание принадлежало дракону, но он никогда не слышал и не видел этих летающих огненных змеев, и поэтому мог только гадать. Хаски спорить не стал. Он закрыл дверь с другой стороны и ушел. «Зачем вы так?» — спросил Люцан, продолжая расставлять еду на столе. Он говорил без укора но его переход на «вы» звучал громче любых обвинений. Можно было пригласить его на трапезу. Он беспокоился за вас и все это время помогал мне. Я поем вместе с ним чуть позже. Он бы только шумел и бесконтрольно распространял свою божественную энергию, которую я не готов сейчас воспринимать. Кай снова сел! Ты ведь не думаешь, что богу и демону комфортно вдвоем? Но ты же не демон, а великая темная сущность. Люциан подошел, чтобы помочь ему подняться. Кая перся на его руку, хотя болезненным не выглядел и вполне мог бы дойти сам. И что? Силы у нас все равно противоположные. И это неприятно. А как же светлое начало? Как будешь взаимодействовать с ним? Спросил Люцин после того, как подвел демона к столу. Начало — это другое. «Будучи двумя противоположностями, они являются частями единого целого и друг без друга не могут». Кай опустился на мягкие подушки. «Из всех созданий света мне комфортно только подле светлого начала, а ему во тьме только рядом со мной». Он посмотрел в горящие, как солнце, глаза Люциана, расположившегося напротив. Люцан не понимал, почему Кай уставился на него, поэтому указал на еду и сказал. «Ешь». Хаски принес кушание на троих. «Он каждый раз приносил так много». Люцан кивнул, и Кай рассмеялся. Объяснений не требовалось. Хаски с самого начала планировал напроситься на совместную трапезу, которая его, к сожалению, не допустили. «Чем ты занимался, пока я восстанавливал баланс?» Спросил демон, взяв пиалу и налил в нее вино. Читал. К счастью, у тебя здесь целая полка с книгами. Люцан же предпочел чай. Нашел что-то интересное. Кай начал осматривать еду, то ли собираясь есть, то ли просто из любопытства. Интересно было все, но вопрос вызвала только одна история. Ответил Люцан и положил овощи в солоноватую кашу. «Бог жизни и бог смерти правда существуют?» Он из-под посмотрел на Кая. «Пока не переродились». Небрежно бросил тот. «Что это значит?» «Сосуды для этих сил есть, но две души все никак не помрут, чтобы переродиться». Люцан широко раскрыл рот. «Богами жизни и смерти станут смертные?» «Он не верил, что действительно спрашивает это». «Да, а что?» — спросил Кай, сделав глоток вина. «Ну...» Люцан задумчиво повел плечом. «Смерть и жизнь — это как тьма и свет, что-то великое. Не думал, что подобная сила достанется смертным». «Сила начал в свое время тоже досталась смертным». «И посмотри, что из этого вышло», — пробормотал Люцан, уставившись в миску с кашей. Кай усмехнулся и продолжил цедить вино, глядя в окно за чужой спиной. В небе не было птиц, но зато летали разноцветные бумажные фонари, даже при свете дня. Люцан спокойно приступил к еде. Раньше он этого не замечал, но после пробуждения Кая у него с плеч словно свалился тяжелый груз и даже улучшился аппетит. Хоть он и не чувствовал изменений в балансе, бушующая тьма и бессознательное состояние демона указывали на серьезность проблемы. И поэтому сейчас он дышал полной грудью, зная, что все разрешилось. «Ты не ответил на вопрос», — нарушил молчание Кай. «Какой?» «Почему сидел здесь всю неделю?» Уверен, Хаски предлагал выйти. Он бы смог пробить мой барьер, который и так действовал не в полную силу. Почему ты остался? Мне было комфортно. Это место, закрытое ото всех, стало прекрасной зоной отдыха. Мало где бывает настолько удобно. Поэтому смириться с запертой дверью удалось быстро. Кай усмехнулся. «Серьезно?» Помнится, ты кривился и каждый день пытался меня прогнать, когда мы вынужденно ночевали в одной комнате. А тут добровольно остался, потому что мои покои — комфортная зона для отдыха. Это правда единственная причина? — Конечно, нет, — бросил Люциан. Одной ее бы не хватило. Он положил кашу в рот, так и не закончив свою речь. Кай ждал, когда Люцан прожует и продолжит говорить, но тот не особо торопился. Он жевал медленно, словно дед без зубов, и смотрел на демона, как на дурака, который не понимал очевидных вещей. Казалось, один ждал ответа от второго, а второй ждал, когда первый додумается сам. Вот только у первого мозг отключался в присутствии второго, поэтому он ни о чем не догадался. Люциан все же удовлетворил любопытство демона. «Ты видел свое состояние?» — проворчал он, мысленно давая Каю полбу. И сказал, как отрезал. «Я просто не мог позволить себе оставить тебя».